Нейрососудистые синдромы Для нейрососудистых рефлекторных синдромов характерны следующие особенности. Наличие, как правило, не нерезко выраженного вертебрального синдрома. Жалобы больных на чувство жара или похолодания, локализующиеся в зоне пораженного сосуда. Наличие квадрантного вегетативно-ирритативного синдрома. Нарушение функции в тех участках, которые восклиризируются пораженным сосудом. Страница 106. Различные сосудистые нарушения, клинические проявления которых, зависит от вида пораженного сосуда, артериального, венозного, лимфатического или сочетания. Слабо выраженные мышечно-тонические и нейродистрофические изменения в пораженной конечности. При нейрососудистых синдромах имеет место нарушение регуляции тонуса сосудов, артериальных, венозных, лимфатических. Чаще всего выявляются вазоконструкторные варианты при которых боль сопровождается ощущениями зябкости или холода в пораженной зоне, а при вазодилатации, наоборот, чувством жара или тепла. Нейрососудистые синдромы, так же как и висцеральные, одна из малоизученных областей вертоброневрологии. Ниже представлена краткая клиническая характеристика некоторых нейрососудистых синдромов. Нейрососудистые нарушения могут быть постоянными и периодическими. Периодические нейрососудистые синдромы Для периодического нейрососудистого синдрома характерны следующие клинические особенности. Как правило, явления раздражения рецепторов в зоне пораженного ПДС купированы или слабо выражены. Санагенетические биомеханические в виде участков гипо или гипермобильности, репаративные в виде костных приспособительных со стороны суставных отростков или углов тел позвонков а также со стороны фиброзно измененных капсул суставов позвоночника реакция непосредственно воздействует на вегетативные образования является причиной квадрантного вегетативно-ирритативного синдрома. Выраженность клинических проявлений квадрантного вегетативно-ирритативного синдрома незначительна. Провоцирующими приступ сосудистых нарушений обычно выступают температурные, механические и другие факторы. Действие провоцирующих факторов обусловлено неадекватными для данного региона в условиях недостаточности вегетативного обеспечения воздействиями, действующими дезадаптирующими. Мертвый палец может наблюдаться у верто-броневрологических больных. Больные предъявляют жалобы на приступы побледнения пальцев, сопровождающиеся различной интенсивности парастезиями, продолжительностью от нескольких до 40-50 минут. Приступы, как правило, возникают после действия эмоциональных или холодовых раздражителей. Страница 107 Объективно, во время приступа, помимо изменения окраски кожных покровов, выявляет гипотермию, ограничение движений при капилляроскопии ногтевого ложа, спазм артерий и вен пораженных пальцев. Обычно поражается второй, третий, четвертый пальцы кисти или стопы. При обследовании чаще всего выявляется дистрофия со стороны связочно-суставного аппарата или костей пястья или плюсны с локальными мышечно-тоническими реакциями. По всей вероятности, костная патология и является реализующим фактором, способствующим развитию синдрома в определенной зоне. При локализации дистрофических проявлений в области лучезапястного, или голеностопного суставов, развивается синдром мертвой кисти или мертвой стопы. Для указанного синдрома характерно изменение окраски, парастезии, нарушение микроциркуляции и гипотермия в области кисти или стопы. Синдром эритромелагии. У больных свертоброгенными заболеваниями развивается довольно редко и характеризуется в основном локальными сосудистыми нарушениями. Пациенты предъявляют жалобы на приступы острых болей, сопровождаемые чувством жара в конечности. Больше страдает кисть и лостопа. Возникающие после действия химических, обычно длитный контакт с моющими средствами, и другими бытовыми средствами, температурных, реже эмоциональных факторов. Объективно, в период приступа, гиперемия кожи пораженной конечности, чаще всего ладонные или подошвенные поверхности, гипергидроз, гиперстезия, гипертермия. Пульс напряжен, частый, вены расширены. Пузырей, наполненных серозной жидкостью, как правило, не бывает. Вне приступа определяется квадрантный вегетативно ирритативный синдром, обусловленный чаще всего патологией верхних грудных ПДС 3-6. Синдром акропарестезии. Выражается в чувстве онемения ползание мурашек в соответствующей конечности. Это может проявиться утренними онемениями. Не следует также забывать, что они проявляются не сразу, в строго очерченных участках тела. Акропарестезии рефлекторные, обусловлены раздражением симпатических образований в области поражённых ПДС. Это один из механизмов ночных пароличей. Акропарестезии, статическая брахиалгическая и ночной дистезии рук. Страница 108. Синдром беспокойных ног. Жалобы больных на приступы крайне неприятных парастезий, чувство жжения, прижигания, толченого стекла под кожей и так далее в ногах, возникающих в покое, в положении лежа и проходящие при движении ногами. Объективно, нижнеквадрантный двусторонний синдром с сосудистыми и чувствительными в виде гипостезии с гиперопатией, нарушениями, обусловленными обычно патологией поясничных, ПДС. Постоянные нейрососудистые синдромы. Различает нейрососудистую форму брахиальгии и люмбоишиалгии. Нейрососудистая форма брахиальгии. При нейрососудистой форме брахиальгии может преимущественно поражаться артериальная или венозная системы. Патология венозной системы ически проявляется в виде синдромов акрацианоза или реактивного акрацианоза а артериальной системы синдрома рейно синдром акрацианоза пациенты предъявляют жалобы на боли в руках изменение окраски их синюшность появляющиеся или усиливающиеся при действии низких температур При длитном пребывании рук в опущенном положении с одновременным действием физических нагрузок. При эмоциональных нагрузках указанное явление уменьшается при подъеме рук вверх. Объективно выявляется синюшность кожных покровов, нарушение трофики их, потеря эластичности кожи, утолщение кожной складки, появление трещин на коже, Гипергидроз, пастозность. При капилляроскопии паралитическое расширение венозных частей капилляров венул. Верхний квадрантный вегетативно-иритативный синдром, обусловленный патологией шейных или верхнегрудных ПДС с сосудистыми трофическими и легкими чувствительными нарушениями. Синдром реактивного акрацианоза. Отличается от синдрома акрацианоза наличием более стойких и выраженных сосудистых венозных расстройств, не проходящих при подъеме рук вверх. Страница 109. Синдром Рейно. Основные жалобы больных на боли в руках и изменение цвета кожи обычно пальцев или кисти, возникающие при действии эмоциональных и температурных факторов. Объективно определяется изменение окраски кожных покровов от мертвенно-бледной до синюшной или розовой. При капилляроскопии выявляется спазм или гораздо реже расширение капилляров. Диагностируется выраженный верхний квадрантный Вегетативно-ирритативный синдром с сосудистыми, слабыми, чувствительными и редко трофическими нарушениями. Вертеброгенный синдром Педжета-Шреттера. Обусловлен патологией подключичной вены. При физической нагрузке на плечевой пояс появляются ноющие, иногда колющие боли. Боли не бывает стягивающими или распирающими, сопровождается ощущениями зябкости и тяжести в руке, чувством онемения, покалывания в кисти. Выявляется гиперстезия с гиперпатическим оттенком, распространяющейся от ключицы до сосковой линии. Из-за боли движения в руке резко ограничены. Сухожильные и перостальные рефлексы вча повышены, а в дальнейшем снижаются. Определяются сосудистые нарушения в руке в виде отека. Пальпация нервно-сосудистого пучка вызывает резкую болезненность и усугубляет неприятные ощущения во всей руке. Нейрососудистая форма, Люмбаишиалгии. Для нейрососудистого люмбаишиалгического синдрома характерно наличие вертебральных и экстравертебральных нарушений. Экстравертебральные изменения проявляются в виде нижнеквадрантного вегетативно-иритативного синдрома с преимущественно сосудистыми проявлениями. В зависимости от характера поражений сосудов При нейрососудистой форме люмба и шольги различают два варианта: ваза констректорной и вазадилааторной. Вертебральный синдром выражен незначительно. Болевые ощущения, обычно в пораженм отделе позвоночника первой степени слабо выражены. Ограничение объема движений, не превышает 10-20% от исходного уровня. Напряжение паравертебральных мышц первой-второй степени, вертебральные деформации встречаются редко и незначительной степени выраженности. Болезненность структур пораженного ПДС по данным коэффициента болезненности не превышает двух относительных единиц. У пациентов с дегенеративно-сосудистой формой люмбаж и шеи с первого этапа обострения формируется компенсированная или субкомпенсированная ограниченная миофиксация. Страница 110. Ниже представлены клинические характеристики вазодилаторного и вазоконстрикторного вариантов указанной формы, люмба и шальгии. Вазоконструкторный вариант У 70% больных началу первых проявлений заболеваемости предшествует охлаждение. Длительность заболеваний составляет в среднем 10,9 плюс-минус 0,8 лет. Но люмба и шальгия возникает обычно через 7 плюс-минус 0,8 лет после первого приступа люмбагу. Длительность обострения в период недифференцированной люмба и шальгии у большинства больных, 81%, не превышает 30 дней. А с развитием сосудистых нарушений она возрастает и у 86% больных превышает 30 дней. С началом стадии дифференцированной люмбо-ишальгии, помимо боли в пояснице и ноге, пациенты испытывают в пораженной нижней конечности чувство зябкости, которое сохраняется и в межприступный период. У всех больных выявляются вегетативные нарушения, чаще в виде изменения трофики кожи и ногтей, 86%, а также замедление времени рассасывания или фильтрата при пробе Мак-Клюра-Олдрича. Обычно эти вегетативные нарушения, еще до формирования четких сосудистых расстройств, у 54% возникает в первое пятилетие с момента начала заболевания. В период обострения с появлением сосудистых расстройств вертебральный синдром обычно не занимает существенного места в клинической картине. В ногах практически не выявляются мышечно-тонические и нейродистрофические изменения. Что же касается мышц поясницы, то почти у всех пациентов отмечается симптом ипсилатерального напряжения. 97,5%. Симптом ЛАСЭГА выражен незначительно и наблюдается у 42% больных. Иногда выявляется гипостезия в зоне носков 13%. В нижних квадрантных зонах у 20% определяется изменение чувствительности. Гипестезия у 10% и гиперстезия у 10%. У 82% больных с вазоспастическими проявлениями отмечается сопутствующие заболевания внутренних органов, что не наблюдается в такой степени при других формах люмбоишиалгии. Вазодилататорный вариант. У 90% больных Началу проявления заболевания предшествует охлаждение. Для развития сосудистых нарушений у пациентов с этим поражением требуется такой же промежуток времени, как и больным с вазоконструкторными проявлениями. Длительность обострения, интенсивность боли и ее локализация не отличается от соответствующих показателей у пациентов с вазоконструкторным вариантом. С началом стадии дифференцированной люмба и ишальгии помимо боли в ноге и пояснице, пациенты испытывают в пораженной нижней конечности чувство жара или тепла, который в период ремиссии обычно исчезает. Страница 111. У всех больных вегетативные нарушения, чаще в виде изменения трофики кожи и ногтей, у 60%, и ускорение времени рассасывания инфильтрата при пробе Мак-Клюра-Олдрича, у 80%, в период обострения с появлением выраженных сосудистых расстройств и при данном подвиде сосудистой формы был недостаточно выражен вертебральный синдром. Мышечно-тонические и дистрофические изменения на ногах практически не выявляются, как и в предыдущем варианте. Почти у всех больных 90% отмечается симптом ипсилатерального напряжения. Симптом ЛАСЭГа выражен незначительно и имеет место у 50% больных. Нарушение чувствительности в нижних квадрантных зонах выявляется у 20% гипостезия у 10% и гиперстезия у 10%. У 70% больных с вазодилататорными проявлениями диагностируется заболевание внутренних органов. У больных с нейрососудистыми формами лёмба ишальгии могут встречаться синдромы Рейно, акрецианоза и реактивного акрецианоза, которые описаны выше, а также траншейной стопы. Синдром траншейной стопы или стопа шахтера. Для синдрома характерно сочетание артериально-венозных нарушений в сосудах стопы с трофическими. Больные предъявляют жалобы на боли, парастезия, слабость в стопах, повышенное потоотделение в них, зябкость, возникающие или усиливающиеся при длительном пребывании в положении стоя в условиях действия низких температур. Объективно, изменение окраски стопы от бледной до синюшной, гипергидроз, отечность, ослабление пульса, трофические расстройства на ногтях, кожи. При капилляроскопии Различные изменения со стороны артериол, капилляров и венул. Выраженный нижнеквадрантный вегетативно иритативный синдром с преимущественными нарушениями в области стопы за счет действия реализующих факторов. Дистрофических изменений в костно-связочно-суставном аппарате стопы с локальными мышечно-тоническими реакциями.